Глава 55. Нулевая библиотека. Часть первая. Книга из нулевой библиотеки. Услышав это, Бланделл и Курт Третий изменились в лице. Естественно, они знали, насколько для магов цены книги из нулевой библиотеки. Они могли повысить способность человека к обучению или даже предоставить магическую защиту. Это были сокровища, которые даже высшие маги считали весьма сложными для получения. Однако... «Неужели эти драгоценные предметы были настолько изумительными, что человек, имевший в своем распоряжении абсолютно любое желание, выжелал именно один из них?» Курт Третий понял значение слов Теодора и произнес «Книга из нулевой библиотеки. Аренда проблем не составляет. Но, похоже, ты говоришь о чем-то большем». «Да, все верно». «Ты хочешь получить такую книгу в собственность?» «Таким образом...» Король правильно понял контекст просьбы. Получение права собственности на одну из книг нулевой библиотеки было достойным желанием, даже если она не представляла собой национальное достояние. Люди, осознавшие смысл желания Тео, продемонстрировали отличную друг от друга реакцию. Бланделл озадаченно вздохнул, покачивая своей бородой, в то время как Вероника с интересом посмотрела на своего протеже. Сильви неуверенно осматривалась, а Винс, наоборот, уверенно кивнул, поскольку был единственным, кто полностью понимал происходящее. Будучи владельцем Глатони, Теодор мог трансформировать чтение книги непосредственно в само мастерство, а потому трудно было найти лучшую награду. Получив книгу из нулевой библиотеки, он смог бы изучить способность подобной магической ракете Альфреда Белонтуса или Древнему Духу. Кор Третий какое-то время задачи раздумывал над этой просьбой, после чего принял решение. «Хорошо». К счастью, его ответ был положительным. Кур Третий серьезно посмотрел на Тео и произнес. «Я дам тебе книгу из нулевой библиотеки. Однако, если ты не будешь выполнять должным образом свои обязательства, то ты, Теодор Миллер, вернешь книгу назад». «Спасибо за щедрость, Ваше Величество!» Хоть король и высказал определенные условия, но в основном он все-таки просто отдавал книгу Теодору. Каждый маг был обязан надлежащим образом выполнять свои обязанности, а также передавать накопленные знания последующим поколениям. К тому же, книга вернулась бы назад, в казну королевства, после того, как Теодор Миллер доживет свой век. Так или иначе, Кур решил, что достижение Теодора заслуживает такой награды. «Вероника?» «Да? Чем могу служить, Ваше Величество?» Поинтересовалась мастер Красной Башни, сидя в своем кресле. «Я хочу, чтобы вы сопровождали Теодора Миллера и помогали ему в просмотре книг нулевой библиотеки. И еще, обратите внимание, что вы не должны что-либо из этого извлекать». «Ладно, ладно. Сколько лет уже прошло с тех пор, как я чувствовала запах книг?» «Что ж, на этом все». Оглядев собравшихся, поднялся Курт. Когда он встал, люди, находившиеся в комнате, естественно, преклонили колени, Бландал и Вероника были единственными, кто остался на своих местах. Два мастера башен попрощались с правителем королевства Мелтер при помощи простых поклонов. «Еще раз благодарю за содействие. Надеюсь, что вам понравятся ваши обязанности, и в будущем вы станете верно служить королевству Мелтер. Не могу поверить, что за две недели я уже дважды увидел ваши лица». «Как прикажете, ваше величество!» В унисон прокричали Сильвия и Теодор. Наконец-то их вторая встреча с королем подошла к концу. «Ну что, а теперь пойдем в библиотеку?» Когда Курт ушел, Вероника снова переключилась на Тео. Вероника могла быть жестокой, но ее особый запах и мягкие прикосновения были опасны для чувств Тео. Сильвия ушла вместе с Бланделлом. Таким образом, Тео повезло, что с ним остался хотя бы Винс. «Мастер башни, Тео некомфортно». «О? Да?» Когда Тео встретился взглядом золотистыми глазами Вероники, он, запинаясь, промычал. «А, ну, это...» «А, точно, я же выделяю много тепла!» «Я этого не чувствую, поэтому иногда забываю. Так происходит с самого моего рождения!» произнесла Вероника, убрав руку, которая лежала на шее Тео. Как только контакт с рукой Вероники прекратился, разгорячившееся тело Тео снова стало холодным. Однако даже после этого он продолжал задаваться вопросом. Неужели этот жар и вправду вызван не ее выдающейся магической силы, а был присущий с самого рождения? «Ну, многим известна эта история», — заметив его любопытство, задорно произнесла Вероника. «Во мне течет кровь красного дракона!» Она говорила это так небрежно, словно рассказывала о своем предстоящем обеде в виде супа с белым хлебом. Тео машинально замер на месте. А вот Винс, который уже неоднократно слышал об этом, продолжал идти вперед с невпечатленным выражением лица. Когда Тео пришел в себя и быстро догнал ее, Вероника лишь пожала плечами. «Это не такое же большое событие. Во мне даже не половина этой крови, а четверть. Я просто живу немного дольше, чем обычные люди. И мои волосы, и глаза ярче, чем у других». Тем не менее... Вероника унаследовала кровь дракона, которая считался самым свирепым созданием на Земле, а потому никак не могла считаться обычной. Безграничная магическая сила и чувствительность, способные доминировать над природой, были вне досягаемости других людей. Именно ее происхождение, должно быть, поспособствовало тому, что она достигла уровня Бландала в куда более молодом возрасте. «Я могу намеренно притупить свое сознание, чтобы уменьшить жар», Но тогда мне будет труднее воспринимать происходящее. Прошу прощения за неудобство. Я была слишком нечувствительна. Откинув волосы, пробормотала Вероника. Все в порядке. Возможно, это было из-за ее смущенного урожения, но Тео машинально добавил. Это было всего лишь немного теплее, чем обычно. Честно говоря, ему было очень жарко. Но он не был идиотом, чтобы совершенно не осознавать происходящее вокруг него. Вероятно... Ее и вправду зачастую окружали лишь идиоты. «У тебя хорошие манеры. Как для ребенка!» Вероника попыталась выглядеть непринужденной, но все равно зашагала быстрее. Ее реакция и вправду была честной. Она смущалась. Вероника производила совершенно иное впечатление по сравнению с милой Сильвией. И вот, к пункту назначения они прибыли на 10 минут раньше, чем ожидалось, поскольку Теодору Винсу пришлось чуть ли не бежать, чтобы угнаться за широким шагом Вероники. Дверь нулевой библиотеки была впечатляющая во многих отношениях. Как только Тео увидел дверь, высеченную из непрозрачного льда, он промотал. «Не может быть! Это же сплав Адамантия!» Пока он тихо промотал себе под нос, Вероника несколько раз стукнула в дверь. Удары были достаточно мощными, чтобы вызвать оглушительный звук, однако дверь даже не шелохнулась. А вот её белый кулак после нескольких ударов даже покраснел. «Если я захочу уничтожить её, то мне понадобится целый день, чтобы собрать все силы. То же самое касается и Мастера Меча. Это место равно секретному хранилищу Королевского Дворца. Пройти сквозь неё при помощи пространственной магии тоже невозможно, потому что эта дверь окружает всю комнату», — продолжила объяснять Вероника. До сих пор не было единого понимания относительно того, какой же металл был лучшим. Однако каждый кузнец мог с точностью сказать, какой из металлов самый прочный. Адамантий был королем металлов. После очистки этот металл блокировал все физические и магические атаки. Его нельзя было использовать для создания такого оружия, как меч. Но он был абсолютно эффективен в качестве стены, что-то защищавшей. Прежде чем открыть дверь в нулевую библиотеку, Вероника повернулась к Винсу. "Винс, тебе придётся подождать здесь. Извини, но ты не можешь войти в эту библиотеку. Теодор был единственным, кто получил разрешение от его величества. Разумеется, удачи". Когда Винс отошёл от Теодора, Вероника протянула руку к двери. Как только её ладонь коснулась поверхности, повсюду распространилась мощная волна магической силы. Эта магия была как минимум шестого круга, а может быть, даже седьмого. Это означало, что если у желающего войти внутрь недостаточно магической силы, то не появится даже замочная скважина. Вероника зарядила дверь магической силой и тут же поместила ключ в центр появившегося волшебного круга. А затем оба человека одновременно исчезли. Сопровождаемой яркой вспышкой Вероника и Теодор появились по другую сторону двери. Магия пространственного движения сработала благодаря временно открытой щели и приняла двух людей. Расстояние было коротким, а потому Теодору не было так плохо, как в прошлый раз. Тео тут же огляделся. Это... это и есть нулевая библиотека? Это было пространство, которому явно не хватало реализма. Комната оказалась яркой, даже несмотря на то, что была полностью закрытой. Это было связано с присутствием на потолке осветительных приборов, служивших источником магии освещения. Книги здесь хранились в стеклянных коробах. Иногда взгляду Теодора представляли пустые стеклянные коробы, что Вероника объясняла следующим образом. Люди позаимствовали, либо потеряли эти книги. Коробы так и остались здесь в надежде, что в один прекрасный день их содержимое вернется обратно. Тем не менее, я еще не видела, чтобы утерянные книги возвращались обратно. Но каким образом они могли потеряться? Что ж, все потерянные до сих пор книги — связаны со смертью их арендаторов и последующей кражей. А наказать мертвого человека мы не можем, верно? И вправду. Не было такого волшебника, который пренебрег бы книгой из нулевой библиотеки. Версия о том, что подобная книга будет с большой вероятностью украдена, чем потеряна из-за небрежности ее владельца, казалась более чем правдоподобной. Убедившись в этом, Теодор больше ничего не говоря. Принялся рассматривать окружавшие его книги. Стеклянные коробки открывались без необходимости проведения какой-либо отдельной процедуры. Оценка. Его привлекла красноватая книга, источающая мощную магическую силу. Адское пламя. В этой книге описывается техника вызова пламени, существующего в мире демонов, которые способны сжигать всю материю. Вызванное адское пламя нельзя остановить обычным способом. Оно будет гореть до тех пор, пока не исчерпает всю магическую или жизненную силу мага. Повреждение, нанесенные этим заклинанием, крайне тяжело лечить. Автор этой книги не стал раскрывать способ, который использовал для контроля столь мощной магии. Класс книги «Сокровище». После ее поглощения вы изучите заклинание «Адское пламя». Условие получения. Седьмой круг. Близость к магии огня. После ее поглощения существенно возрастут ваши способности к магии огня. Это оригинальная копия написана непосредственно самим автором существует очень низкая вероятность приобретения некоторых умений автора. Это была магия седьмого круга — адское пламя. Помимо Мастера Красной Башни, больше никто не мог свободно справляться с этим одним из самых сложных заклинаний. Даже Мастер Меча стал бы настоящим самоубийцей, если бы решил встать на пути у адского пламени. Сила адского пламени славилась тем, что сжигала любую ауру, которая пыталась препятствовать ему. Тем не менее, Тео отчетливо видел условия его изучения и спокойно вернул книгу на свое место. Для достижения седьмого круга ему потребуется несколько лет. Или даже десятилетий. Поначалу его сильно возбудило ощущение в своих руках настоящего сокровища. Но это чувство продлилось недолго. Теодор с горечью посмотрел на окружающие его книги и мысленно пожаловался. «Эти книги слишком сложны, и условия для их изучения...» Это как выколоть одно глазное яблоко. Есть магия, которую может использовать только одноглазый человек. Или, например, магия, которую могут узнать только в том случае, если человек женского пола, ну или лысый. По мере того, как уровень книг увеличивался, условия их поглощения тоже становились сложнее. Ему нужно было быть шестым, седьмым кругом, чтобы получить хоть какой-то ток от присутствующих здесь книг. Те книги, которые предполагали потерю или ухудшение состояния тела, Он даже не рассматривал. Поскольку в это место, как правило, попадали лишь по-настоящему дающиеся маги, здесь присутствовало мало заклинаний, которые мог бы освоить Тео, являвшийся магом пятого круга. Однако в этот момент... А? Его внимание привлек Томик в кожаном переплете с золотыми буквами. Его сенсорное восприятие тут же зачкатало ему шею, словно подталкивая Тео к тому, чтобы он поскорее протянул руку и взял именно эту книгу. Оценка. И вот, перед глазами Тео появилась информация, полученная благодаря оценке. «Песнь Боя» — в этой книге содержатся различные методики по укреплению вашего тела, позволяющие сражаться в ближнем бою. Поскольку все они были разработаны отпрыском из высокопоставленной семьи, который не мог использовать ауру, «Песнь Боя» существенно усиливает тело, используя магическую силу. Эффективность данных техник значительно превосходит любую схожую магию — А потому трудно найти им аналоги. Тем не менее, в использовании подобной магии есть и свои недостатки. Класс книги «Сокровище». После ее поглощения вы обучитесь песне «Боя». Условие изучения «Пятый круг». После ее поглощения существенно возрастут ваши способности ближнего боя. Эта оригинальная копия написана непосредственно самим автором. При ее поглощении, в зависимости от уровня вашей подготовки, вы обучитесь некоторым способностям самого автора.